Глава вторая. Система идиля, орбита планеты Идиля. Бой в космосе не имеет ничего общего с тем, что показывают в боевиках. Нет ни лёгких пилотов космических истребителей, ни громадных бронированных монстров, обстреливающих друг друга с пистолетных дистанций. Бой в космосе это высокотехнологичная шахматная партия, ставка в которой жизнь. Прикрывающее идилью из кадра доминиона маневрировало, стараясь занять наиболее выгодное положение для обстрела атакующих. Тем же занимались боевые корабли союза. Ещё не было сделано ни одного выстрела, а посты радиоэлектронной борьбы уже воевали, стремясь подавить или обмануть вражеские средства наведения. Уступающие в силе доминионцы сосредоточились на уничтожении как можно большего числа транспортов противника. Даже если они не сумеют полностью сорвать десант на поверхность планеты, то хотя бы облегчат работу наземным частям. Авиаматки выпустили рои беспилотных истребителей, артиллерийские корабли произвели первые пристрелочные пуски. Сражение началось. Система Идилия, орбита планеты Идилия, большой десантный корабль Санта Мария. Санта-Мария находилась в третьем эшелоне десантных кораблей. В первой волне шли штурмовые части, которые должны были захватить и удержать плацдарм. Сразу за ними следовали пехота, танковые и артиллерийские части. Им предстояло сокрушить оборону врага и пойти на прорыв. И лишь потом наступала очередь подразделения обеспечения, военной полиции и полковых штабов. Времена, когда командир лично возглавлял атаку, миновали еще в докосмическую эпоху. Развитие вооружения привело к тотальному перелому в военном деле, заставляя командование перемещаться всё глубже и глубже в тыл, за пределы досягаемости противника. Ушли в прошлое блистательные военачальники со шпагой наголо, ведущие солдат на острие, несущиеся штыками в вражеские шеренги. Штабная работа превратилась в сложную шахматную партию, где ценой ошибки становилась не потеря фигуры, а сотни или тысячи жизней. Развитие средств связи позволило разворачивать штабы и осуществлять эффективную работу вдали от передовой, вне досягаемости артиллерии врага. Когда война вышла за пределы одной планеты, безопаснее оказалось осуществлять управление войсками с борта корабля, высаживаясь лишь тогда, когда враг будет отброшен на достаточное расстояние от плацдарма. Те же, кто пренебрегал этим простым правилом, очень быстро осознавали всю пагубность своей ошибки. Зачастую слишком поздно, чтобы успеть её исправить. История пестрила именами военачальников, жестоко поплатившихся за то, что поддались соблазну и развернули командные пункты в опасной близости от передовой. В армии союза подобных дураков не наблюдалось, поэтому штабы высаживались в последнюю очередь на гарантированно зачищенную и защищённую от неприятных сюрпризов территорию. Причисленный к штабу полка Нейф входил в число счастливчиков, высаживающихся позже всех. И час высадки настал. Грем двигался в колонне младших штабных офицеров, бегущих к шаттлу. Старшие офицеры грузились с противоположного борта, предосторожность на случай попадания в один из ангаров. Милькнула шальная мысль, что для него, Грема, подобный исход был бы не самым плохим. Героическая гибель в бою вместо позорного разоблачения следственной группы, которая нетерпеливо ожидает его на новом плинтусе. Внезапное начало военной кампании подарило Грэму неожиданную отсрочку. Пока он на фронте, можно чувствовать себя в относительной безопасности, но и тут велик шанс, что следователи раскопают его связь с Лорой и выяснят, какую роль он сыграл в недавних событиях. Тогда начальник контрразведки экспедиционного корпуса получит приказ арестовать Нейва, невзирая на боевые действия. Грем безуспешно пытался найти выход из сложившейся ситуации, но никакого решения не вырисовывалось. Это Ларей хорошо, они художницы немецкие, поработали и уехали, а ему разгребать последствия. Додумывал Грем уже на лету, глядя, как меняются местами палуба и подвало Кангара. в забрала шлема плеснуло тёмной жидкостью, а в следующий миг палуба с силой ударила его по голове. Гремна миг потерял сознание, очнувшись, несколько секунд пролежал на спине, приходя в себя и осознавая случившееся. Перед глазами мельтешило от данных поступающих на так-блок. Санта-Мария напоролась на мины, висящие на орбите планеты дроны-камикадзе, представляющие собой противокорабельные ракеты с примитивным ИИ. и дополнительными маневровыми двигателями. Множество обломков и активная работа вражеской РЭБ не позволили экипажу БДК вовремя заметить угрозу. Эта заминка подарила трём минам бесценные секунды для выхода на позицию и отстрела боеголовок, начинённых тысячами шариков из высокопрочного сплава. Часть удалось перехватить расчётом лазеров ближней обороны судна Но остальные разорвались на уровне ангарной палубы левого борта, превратив её в филиал ада. Разогнанные до скорости нескольких сотен метров в секунду поражающие элементы с одинаковой лёгкостью прошивали как высокопрочные сплавы корабельных конструкций, так и податливую человеческую плоть, превращая отсеки в кошмарное месиво плоти и металла. Грем пальцами протёр визор от чужой крови и огляделся. Ангар выглядел жутко. Часть десантных ботов сорвала со стартовых катапульт, и теперь они валялись на палубе, словно выброшенные на берег туши морских животных. Над ними чудовищными техногенными джунглями нависали искореженные шлюп-балки, мостики, перебитые трубопроводы и кабели. А между всем этим... Нейву понадобилось несколько секунд, чтобы понять. Неопрятные кучи на палубе — это то, что осталось от его товарищей, получивших попадание. Ноги капитана придавила черная клочковатая масса, в которой Грэм с трудом опознал тело, получившее в грудь стальную дробину. Сквозь дыру в плоти была видна палуба ангара. Грэм сглотнул и отпихнул страшный груз в сторону. Глупые фантазии о героической гибели сменили ужас и неодолимое, на грани сумасшествия, жажда жить. За свои двадцать три года, Он уже несколько раз успел заглянуть в глаза смерти, разменившись с ней в плотную. Но что в поместье ровоторговца Батлера, что в загородном доме извращенцы сенатора, что в пагоде с доминьонцами у Нейва оставался шанс повлиять на ситуацию, а здесь, запертый в стальной коробке, капитан полностью зависел от совершенства автоматики и навыков экипажа корабля. Зарождающуюся панику прервал хлопок по шлему. Соображаешь, услышал наив голос Иракши в наушнике. Да, с трудом проскрепел Грем, неимоверным усилием воли отгоняя слепой животный ужас. Мимо них пробежал ремонтный робот, похожий на огромного краба, а за ним тяжело протопали матросы аварийно-спасательной бригады. "Ити можешь?" спросила Дёмина. На её плече висела однорукая фигура, в которой так близко познал одного из помощников зампотеха полка Только сейчас Нейв сообразил вывести на так-блок список выживших и с трудом сдержал горький стон. Попадания пришлись на оба борта лётной палубы. По сути, штаб полка военной полиции перестал существовать. Из старших офицеров в строю остался только Рам из младших шестеро, включая Ракшу и Нейва. "Могу", Грем стал, стараясь не смотреть на то, что осталось от товарищей. Подоспевшие медики забрали раненого Уракши. Один из врачей повернулся к Нейву, Но капитан отрицательно качнул головой, показывая, что всё в порядке. На так блоке появилась новая вводная: выжившим офицерам штаба собраться в наименее пострадавшем ангаре левого борта, погрузиться в один из уцелевших шаттлов и продолжить десантирование. Потери, понесённые полком Рама, были признаны не настолько катастрофическими, чтобы менять график высадки. Планета Идели, окрестности города Арбаро Отделение Чимбика расположилось в лесу, в километрах в 20 от города Арбара, одного из промышленных центров планеты. Второй по величине космопорт Арбара в штабе Резонна сочли наиболее вероятной целью врага. С высоты, занятой репликантами, открывался прекрасный вид на город, но сейчас он мало их интересовал. Затаив дыхание, группа следила за ракетным обстрелом столицы. Гражданские строения Эспера врага не интересовали. Целью орбитальной атаки стали военные объекты, в первую очередь установки ПКО по периметру города, но отклонения от цели и ошибки наведения могли привести к попаданиям в жилые районы, и репликанты замерли, боясь пропустить хоть слово из сообщений системы управления боем. Враг усиливал обстрел, все увеличивая и увеличивая число пусков. В какой-то момент сержант понял, что налёт на город отражают абсолютно все наличные силы противокосмической и противовоздушной обороны доминионцев. Если у врага остались резервы для усиления обстрела, ПКО может не справиться. Стиснув зубы, Чимбик старался не думать о Талике и её домочадцах, не получалось. Воображение, словно издеваясь, подсовывало красочные картины разбитого взрывом боеголовки дома с раскиданными на лужайке окровавленными телами. За своими переживаниями Чимбики едва не пропустил очередное сообщение системы управления боем. Враг начал высадку более чем в 1000 км от места положения группы, в окрестностях города Зилар. Вот зачем они город обстреливали, догадался Брауни. Сержант угокнул. Остервенение, с которым союзцы долбили столицу, объяснялось просто. Враг обезопасил собственный десант, заставив ПК о доминионцев сосредоточиться на защите Тот самый случай, когда хитрец перехитрил себя. Доминьонцы так хорошо врали о своём мнимом численном превосходстве, что враг купился и собрал столько кораблей для обстрела планеты, что у зенитчиков уже физически не хватило сил для отражения десанта. Сейчас основную угрозу для высаживающихся войск представляли висящие на орбите мины да истребители-перехватчики в атмосфере. Получив новый приказ, Чимбик повёл отделение к точке сбора. Наземные силы спешили прибыть к Зилару до того, как противник закрепится на плацдарме. Планета Иделия. Военная база S-1. Штаб объединённой группировки войск Доминиона. Зилар? Точно. Командующий пёрся взглядом в голографическую карту. Кто у нас там? 308-й полк мобильной пехоты, 405-й гвардейский артиллерийский полк. доложил на штаба, словно командующий и сам не видел тактические обозначения подразделений, раскиданные вокруг города, словно фишки из настольной игры. Мало. Генерал-полковник подвигал челюстью, словно пережёвывая слова перед тем, как их произнести. Начинайте переброску войск, находящихся поблизости. Не дайте врагу захватить плацдарм и Да. На штаба замер, вопросительно глядя на командующего. «Если в течение часа уничтожить десант не получится, отводите войска на линию фортов», после долгой паузы приказал командующий. Планета Идиллия. Военная база «Эсперу-1». Часом позже. У взлетно-посадочных площадок царило сонное ожидание. Медики безмятежно расселись у стены ангара в тени и потягивали сок из запотевших банок. Глядя на них, схема, пережившая несколько неприятных минут в бомбоубежище, окончательно успокоилась. Ни одна ракета не достигла города. Ни один идиллиец или сотрудник базы не пострадал. Разве это не знак, что всё закончится хорошо, что Браун не скоро вернётся и расскажет, как они выдворили силы и войска Союза? Резкий звук стёр мечтательную улыбку с губ девушки. Медицинскому персоналу приготовиться к приёму раненых, прогремело из динамиков. врачи, только что блаженствовавшие в тенёчке, засуетились переполошёнными муравьями, раскрывая борта своих машин и вынимая туда носилки и аппаратуру. От них исходило спокойствие профессионалов, и волнение и дилики отступило едва зародившись. Один из офицеров-медиков вскинул глазам бинокль. Схема посмотрела в том же направлении, но увидела лишь чистое безоблачное небо, в котором несколько секунд спустя появился рой точек. больше похожих на машкару, чем на санитарные вертолёты. Наконец уже и невооружённым глазом можно было различить быстро приближающиеся силуэты с характерными бачонками турбин на фюзеляжах. По ушам резонул крик: "Летят!" Тёмные силуэты превратились в бешено несущие се вертолёты с эмблемами медицинской службы на бортах. Одна из машин Демило, веля хвостом и с явным трудом удерживалась в воздухе. Схема поразила их количество. Она ожидала один, но ну, может два медицинских борта, и теперь холодея невольно умножала количество машин на количество мест внутри. Жуткая, пугающая математика войны. Один из врачей оглянулся и сердито нахмурившись махнул рукой, отгоняя непрошенного зрителя. Иделейка беспрекословно отошла, понимая, что может стать помехой, но девушку словно что-то удерживало, не позволяя уйти, устроившись в стороне у самой стены ангара. Схемы вперел ог взгляд, влетающие силуэты и невольно обхватила себя руками в предчувствии беды. Первый вертолёт опустился на площадку, распахивая борта. Замершая в напряжении схема ожидала увидеть нечто похожее на сцены из голливудских фильмов. Раненные герои со слепительно белыми повязками сходят по трапу, опираясь на плечи товарищей, или их выносят фонтанирующие шутками врачи. В худшем случае ей представлялись бледные бесчувственные тела, которые спешно переправляют в медицинские машины для транспортировки в операционную. Реальность оказалась иной. Перемежая брань с диагнозами и указаниями, врачи принимали от санитаров и перекладывали на носилки жутко исковерканные, окровавленные тела. Во всяком случае, относились они к раненым именно как к телам, обезличенным орудием, подлежащим возвращению в строй или утилизации. Санитары снаровисто и равнодушно освобождали раненных от остатков брони и нательных костюмов, без церемоний кидая детали под ноги. Брошенные вещи тут же подбирали юркие роботы и уносили в боксы на сортировку и ремонт. Армия всегда бережно относилась к своему имуществу, иногда даже бережнее, чем к людям. Орущих, мычащих от боли или блаженно улыбающихся в наркотическом бреду, тоже сортировали сутилитарно без жалости. Холодный. Один из врачей оттолкнул безвольное тело солдата, тут же переходя к другому, пускавшему кровавые пузыри изо рта. Убитого деловито оттащили в сторону к другим трупам и принялись готовить к упаковке в мешок с анартным газом, не обращая внимания на суету роботов, подбирающих содранные детали экипировки, ценное имущество, которое ещё послужит новым владельцам. Война временно уравняла людей и репликантов, превратив и тех, и других в куски ещё живого мяса, терзаемого болью, болью волнами захлёстывающей схемы. В отличие от привыкших ко всему медиков, эмпат просто не могла отгородиться от затопившего её океана чужих страданий. Схема даже не заметила, как оказалась лежащей на грязном бетоне Она кричала, терзаемая множеством ранений, и выхватывала взглядом отдельные фрагменты чудовищного зрелища, навсегда превратившегося для неё в калейдоскоп кошмаров. Она видела, как матерящиеся санитары перекладывали на медицинский матрас солдата, обожжённого настолько, что плоть кусками сползала с костей под пальцами медиков. На зре девушки коснулась страшная ни на что не похожая вонь сгоревшей плоти и чего-то ещё, такого что она потом долго не могла заставить себя прикоснуться к жареному на углях мясу. И делику вывернула смесью кофе и желчи. Недалеко от корчившейся схемы сидел солдат, державший в левой руке свою оторванную правую и взбивчево объяснявший врачу, что ту ещё можно пришить на место. Он ругался до тех пор, пока врач не отвесил раненому оплюху, от которой оторванная конечность вылетела из ослабевшей руки, штукнула о покрытие площадки и тут же была подхвачена роботом, который содрал с неё остатки ткани и поволок к контейнеру с надписью "Хирургические отходы". "Уберите её", заорал кто-то из медиков, указывая на едилейку и тут же отвернулся к очередному пациенту. Кто-то ухватил схему подруги, без церемонным рывком поднял на ноги и поволок прочь от этого чистилища, где вырванных из пекла уносили на алтарь возрождения ангелы в заляпанных кровью одеждах. Схема плелась, не разбирая дороги, а перед глазами стояли скрюченные, обугленные пальцы обожжённого солдата, словно вцепившиеся в улетающую жизнь. Наконец, сознание милосердно покинуло измученное чужой болью тело. Сколько длилось беспамятство, схема не знала. Она приподнялась, обнаружив, что лежит на раскатанной солдатской плащ-накидке. Солнце уже начало клониться к горизонту, но жара не спала. В раскалённом воздухе витал густой, тошнотворный, ни на что не похожий запах, от которого девушку вновь скрутил приступ рвоты. Наверное, именно так воняла в аду. Схема утёрла рукавом испачканные губы и попыталась встать. Вышла не с первой попытки. Ноги дрожали, тело охватила болезненная слабость. Каждый шаг давался с трудом, но идилька упрямо шла к цели. Кто-то пытался ей помочь, но схема не глядя отмахнулась. В замутнённом сознании не было даже понимания, зачем возвращаться. Нечто необъяснимое толкало её вперёд к посадочной площадке. Раненых уже не было. Место врачей заняли техники и их роботы, торопливо готовившие вертолёты к следующему вылету. Щёлкали, вставляемые в медицинских дроидов кассеты с медикаментами. Оружейники с хеканием вставляли ракеты в гнёзда пусковых установок. Но всё это схема Едва рассмотрела. Её взгляд приковал робот с садовым шлангом в руках. Обыденная картина. Вот только поливал он не газон перед домом, робот смывал скопившуюся на площадке и в десантных отсеках кровь. Та стекала под ноги пилотов и медиков, спешивших занять свои места в машинах, собиралась в яркие розовые ручейки и исчезала в канализационном стоке. А схема стояла и смотрела в видя не грязную воду, а сотни жизней, обыденно спущенные в канализацию.